Глава сороковая. Выйдя из лифта в холл, Феликс приветственно кивнул охраннику Алексею, привычно глянув за стеклянную конторку и отметив, что его подарок – маленький сувенирный кинжал с рукояткой, обвитой стеблем розы, так и стоит на углу стола, как примороженный. Не так давно Феликс преподнес этот кинжал в подарок Алексею, как бывшему военному, знак их хороших, почти дружеских отношений. И, конечно же, невдомек было охраннику, что этот изящный сувенир тонкой работы – ничто иное, как эффективная защита от проникновения в дом нескольких видов вампиров. «Феликс Эдуардович», – вдруг остановил его охранник, – «вам письмо оставили». «Письмо?» – мужчина замедлил шаг и вернулся к конторке. «Кто принес?» «Какой-то странный парень. Пришел еще затемно, но был уже в бейсболке и черных очках». И подходил сюда как-то медленно, наклонившись вперед, словно какое-то сопротивление преодолевал. И пот еще лил с него в три ручья. До меня так и не дошел. Положил письмо на пол, процедил для Феликса Нижинского и ушел. Алексей протянул Феликсу плотный конверт из вощеной бумаги без надписей. «Спасибо», – мужчина взял конверт. Сквозь него прощупывалась плотная бумага, вроде открытки. «Если кто-нибудь еще явится с какими-нибудь посланиями, сразу звони мне». «Я собирался позвонить», — развел руками охранник. «Но как-то быстро все произошло, да и парень этот странный». «В следующий раз ничего не бери без звонка». «Понял, понял», — закивал Алексей. «Хорошего вам дня, Феликс Эдуардович». Выйдя во двор, Феликс сунул конверт под мышку, достал телефон и набрал Геру. Парень еще находился дома. Пока я еду в агентство, обзвони предприятие по производству битуминозных смесей. Интересует каменно-угольная смола, смешанная с нефтяными продуктами, сказал Феликс, направляясь к парковке. Выясни, где продают смеси маленькими партиями частным лицам, не только строительным компаниям. Думаешь, некое частное лицо купило интересную тебе смесь именно на предприятии, не в магазине? Думаю, да. Смесь, которую я видел, была в заводской упаковке без этикеток. Скорее всего, покупатель берет ее где-то со стороны проходной, возможно, за бутылку водки. Понял, тогда сейчас засяду обзванивать. Ничего, если опоздаю немного в агентство? Ничего. Феликс сел в машину и открыл конверт. Внутри оказалась пригласительная открытка, вручную нарисованная на картоне. Лицо Дамиана на фоне здания Венской оперы и текст. сообщающий о том, что ежегодный бал вампиров в этот раз состоится в Австрии 24 апреля и будет приурочен ко дню рождения Феличи. Феликс разорвал открытку, сунул обратно в конверт, бросил его на сиденье и завел мотор. Гера позвонил через полчаса, когда директор стоял в глухой пробке из-за двух аварий. «Слушай, Феликс, ты был прав», – оживленно произнес парень. «Я представился покупателем». Сначала мне все отвечали, что в розницу не торгуют. Как вдруг на одном заводе барышня интимно так поинтересовалась, понадобится ли мне чек. Я сказал, что не понадобится, и мы договорились, что я подъеду к воротам и позвоню. Как буду подъезжать, скажу, и позвони ей, чтобы не насторожил другой голос. Хорошо. Гера продиктовал адрес и после спросил. Надо нам с Никанором сегодня снова ехать искать бандитскую жену. Можем еще по окрестностям пройтись. Не надо, я ее нашел. Дело закрыто. Да, изумился Гера. Живую? Где? Живую. Подробности расскажу в офисе. Выбравшись из пробки, Феликс сменил маршрут и направился в сторону Щелковского шоссе, где располагался завод битумных материалов «Эталон Бит». Подъезжая к воротам завода, Феликс позвонил Гере, после припарковался неподалеку и вышел из машины. Вскоре дверь в металлическом заборе рядом с воротами приоткрылась и показалась молодая женщина в джинсовом костюме. Феликс помахал ей, и женщина направилась к нему. — Вы за смесью? — уточнила она. — Допустим. Феликс раскрыл удостоверение и показал женщине. — Как вас зовут? — Оксана. — растерянно ответила она. — Не беспокойтесь, Оксана, я не по поводу ваших левых продаж. Я ищу человека, который, возможно, покупал у вас битум. Феликс вынул из кармана пиджака сложенный лист бумаги, развернул и показал женщине. Это он? Господи, а что? Что случилось? Оксана уставилась на рисованный портрет блестящими от страха и недоумения глазами. Этот человек опасный сумасшедший. Подозревается в изготовлении взрывных устройств и подготовке терактов. Из нашего битума изготовляет. Тщательно нарисованные брови девушки поползли на лоб. — С применением, с протокольной серьезностью, — ответил Феликс. — Так видели вы его или нет? — Да, он приезжал пару раз. Платоном Васильевичем его зовут. Его портрет. Только на лице у него еще мелкие такие рытвины, будто кожу чем-то посекло. Меня удивило, конечно, его желание купить смесь именно с завода. Не такая уж редкая и дефицитная у нас продукция, чтобы в магазинах не найти. Но человек настаивал. Мы договорились. Ничего ведь не было в этом криминального. Сначала он пару раз понемногу брал, а потом ему понадобилось сразу 200 килограмм. Это как раз одна бочка. На легковушке не довезешь. Платон Васильевич попросил нас доставить бочку к нему. За отдельную плату, разумеется. Когда это было? Где-то с неделю или десять дней назад. Куда вы отвозили бочку? Адрес? Водитель должен знать. Он с ним напрямую разговаривал. И замолчала, глядя, как загипнотизированная, на мужчину в строгом костюме и черных очках. «Так спросите у него», — помог решить задачу Феликс. «Пусть расскажет». «А, да, точно». Оксана очнулась и полезла в карман джинсовой рубашки за телефоном. После непродолжительных переговоров с водителем она сообщила, что бочку отвозили в Дрезну и приблизительно сумела описать местонахождение частного дома. «Спасибо». Вы оказали неоценимую помощь следствию. Феликс шагнул к машине, но Оксана воскликнула. Погодите, а зачем ему все-таки понадобился битум именно с завода? Какой смысл? А никакого, ответил Феликс, открывая дверцу. Привык все по блату через взятки с черного хода. Характер такой. До свидания. Оксана стояла и смотрела вслед уезжающей машине, не замечая, что телефон, зажатый в кулаке, безостановочно звонит.